«Можно бинокль?» Нина обратилась к ближайшему стюарду. «Тоже хотелось бы посмотреть, кто несется на нас с такой скоростью, находясь в прибрежных водах», – поддержал просьбу Бероев. Звук запущенного двигателя и выбираемого со дна якоря свидетельствовал, что капитан готовится к разным событиям, также обеспокоившись этим вопросом. «Становиться мини-титаником на мелководье не хочется». Капитан, словно услышав ФСБшника, уводил яхту от берега. Ветер бил в лица солеными брызгами, взлохмачивая открытые волосы. Нина собрала высокий хвост, закрепив резинкой запястья. Ей не казалось происходящее смешным. Она потребовала от стюардов надеть на детей жилеты, жалея, что не сделала этого, как ступила на борт. В который раз убедившись, что отдых на яхте не для родителей с маленькими детьми. Нина разглядывала через бинокль стоявшего на носу мужчину. Усмешка скривила пухлые губы. Отдых от достающих в Москве мужчин превращался в их слет на Бали. Она нервно рассмеялась, взглянув на экран смартфона, и приняла вызов. Звонил Худиев. Разговор вышел по-деловому коротким, но позитивным. «Я принимаю твои условия». «Какие из? Идеальная бровь взметнулась вверх. Она затаила дыхание в ожидании ответа. «Считай место в совете директоров твое». Сердце забилось быстрее. План по избавлению от надоедливого тирана – Выходил на финальную прямую. Нина чуть не закричала «Ес», «Yes», с трудом, удержавшись на месте, вместо этого выдав сухое спасибо. Худиев хмыкнул, наверняка удивленный подобной сдержанностью. «По возможности буду закрывать глаза на вашу грызню со светличным», добавил он, уточнив. «Конечно, не в ущерб бизнесу». Лицо ее светилось довольством. «Поверь, в моих интересах развивать холдинг», поспешила уверить она. Есть немало идей для дочек, нужно софинансирование. Помогу, чем смогу. Куй железо, пока горячо. Если докажу, что он выводил деньги на свои счета в офшор, чеченец резко оборвал. Потеряет все, что имеет, решительным, злым голосом. В его словах можно было не сомневаться, Нина собралась задать важный вопрос. Твоя сестра, Непас, он снова прервал. О ней особый разговор. Принятые решения отчасти мое спасибо тебе. Она удивилась. Неужели психолог смог что-то исправить за несколько дней? «За». Он вздохнул. Стало понятно, с каким трудом миллиардеру даются слова о сестре. «Сегодня второй день обследований. Аиша лежит в клинике». Удивление на лице Нины привлекло внимание здоровяка. Тот явно подслушивал. «Надеюсь, все хорошо?» Ей хотелось узнать побольше, чтобы сыграть еще на одной новости, но худеев был краток. «Не буду утомлять медицинскими терминами», обнаружили опухоль. Она растерялась, не ожидая услышать последнее. Можно только пожалеть варящуюся в любви и ревности молодую женщину. Следующие слова были совершенно искренними. «Надеюсь, не злокачественная?» «Завтра будет понятно». Он сделал короткую паузу. «Спасибо, что среагировала и настояла на нашей встрече. В любом случае, ты спасла жизнь дорогого мне человека, а я у тебя в долгу». Нина металась в мыслях, решая, сказать или нет еще одну горькую правду. Она еще раз взглянула в бинокль, проговорив. «Как отреагировал ее любящий муж?» «Павла нет в Москве, он в командировке в Гонконге». Нина вздрогнула, невольно окунувшись в переживание прошлого. Злость накрылась головой. Улыбающийся в 32 зуба поддонок приближался к яхте на другом плавающем средстве – Наверняка на его борту присутствовала личная помощница с гимнастическим прошлым. «А что тогда он делает на Бали?» – губы выдали сами собой, обогнав разум. «Что? Где?» – протянул Худиев, не совсем понимая, о чем она говорит. Нина качала головой, гнев никогда не был хорошим советчиком. «Не молчи, отвечай, раз начала». Деваться было некуда. Она топила Павла, сожалея, что не успела обдумать, под каким соусом мерзавца подать. «Наблюдаю его в бинокль. Мчится на всех парах к нашему судну». Следующую фразу Худеев произнес на родном языке, и таким тоном, что сомнений не было, он крыл зятя отборным матом. «Только не говори, что узнал от меня». «Короткие предложения в ответ. Хорошо, пока. Договорим в Москве». И он сбросил вызов. «На яхте твой бывший муж?» Илья забрал бинокль из тонких пальцев. Солнце нещадно светило в лицо, Нина согласно кивнула, проговорив, прикрывая ладонью глаза. «Он самый. Сейчас начнет песни петь про любовь к детям и невыносимое желание их увидеть. Она ощетинилась заранее, зная, что произойдет дальше. Совсем оборзел». Чуть не хором, но разными словами высказались мужчины, встав по обе стороны от невысокой худенькой женщины. «Видно, что-то почуял». Вывод Нины казался правдоподобным. «С худеевым?» говорила — говорила. Олег указал глазами на смартфон. «Да». «Значит, знаешь новости про Аишу и что ты введена в совет директоров?» Она кивнула, предвидя недовольство Бероева. Тот любил быть во всем первым. Об этом хотел поговорить. Он ухмыльнулся, явно приготовив что-то более интересное. Косой взгляд на здоровика. «Не только, но время терпит». Миллиардер чувствовал себя неуютно среди друзей, заговорщиков, но вида не подавал. Нина подлезла ему под руку, не представляя, как сможет сгладить некорректное поведение глава Павла. «Илюша, не ведись на его провокации», – пыталась она настроить любовника на позитив. «Этот скот не стоит твоих нервов. К тому же он непременно вызовет полицию и ночь вместо сказочного секс-марафона превратится в кошмар разборок в участке». Здоровяк ухмыльнулся, отдав на английском приказ капитану. «Я просто не пущу его на борт». Он джал Нину за плечи пусть целует нас в жопу». Бероев почесывал пальцами подбородок. «Интересно, как Гондон узнал, что мы находимся именно в этом месте». Она кивнула, убеждаясь, как часто их с Бероевым мысли совпадали. «И мне интересно». Илья мыслил проще. «При желании все можно найти в интернете и отследить, если есть деньги». Олег с усмешкой переглянулся с Ниной. Версия с заговором обоим нравилась больше. Яхта быстро ускорялась, направляясь от берега в океан. Нина с удовольствием наблюдала, как улыбка сползает с лица Павла. Тот нервно жестикулировал, что-то крича, задрав голову вверх, явно выкрикивая пожелание на капитанский мостик. Она не удержалась, показав красноречивый жест сложенными в кулак пальцами и согнутой в локте рукой. Ей не нужно было смотреть в бинокль, чтобы увидеть, как упала челюсть юноши бледного со взором горящим. Илья перестал следить за отставшим преследователем, предложив «Может, вернемся за стол?» Нина не сопротивлялась тянущему за собой викингу. Тревожное чувство, что что-то еще должно произойти, не отпускало.